17 сентября 561 года Христова вечер, Византийская империя, Константинополь, Влахернский дворец, священные покои, личные апартаменты престарелого императора Юстиниана. Для императора Юстиниана выражение «старость, нерадость» с каждым днем приобретало все более буквальный смысл артерит, радикулит, подагра, мигрени, желудочные колики, да мало ли что может у старика различных болезней, мешающих жить и радоваться жизни. Еще у Хиустиниану мешали жить персы, перманентная война, с которыми не утихала вот уже несколько сотен лет, захватившие паннонию славяне, а также тревожные вести из-под Днепровских степей, где объявились самые страшные варвары, именуемые Русы, легко сокрушившие Авар, с которыми у империи был договор о союзе против славян. Весть об этом в Константинополь принес некий Патрикий Кирилл, направленный магистром офици Евтропия к аварскому Кагану Баяну для согласования дальнейших действий против надоедливых славян, тревожащих северную границу империи. И хоть подднепровские анты в минимальной степени были виновны в нападениях на рамейские пределы, их уничтожение было признано полезным, потому что они представляли собой экзистенциальную угрозу по причине начавшихся у них процессов образования собственного государства. Империя только что, в историческом масштабе, уничтожила находящиеся на ее границах государства вандалов и готов, и не собиралась допускать образование еще одного конкурента своей монолитной власти. В молодости Синиан ставил перед собой задачу возрождения под своим скипетром Великой Римской империи, простиравшейся от Херсонеса до Геркулесовых столбов и Британии, а также от Рейнского вала до жарких южных пустынь, за которыми плещется огромный Южный океан. Сейчас, когда жизнь императора подошла к своему закату, становилось ясно, что эта задача полностью провалена, а сладкие мечты о безраздельном могуществе так и остались мечтами. Большие безобразия, людское горе и убийство в товарных количествах Юстиниан организовать смог, а восстановить Римскую империю в прежних масштабах не сумел. Кроме того, были полностью промотаны Огромная казна, собранная его дядей Юстином, и разорено и до того не блиставшее достатком податное сословие. Зато страна украсилась множеством прекраснейших построек, среди которых особо выделялся Константинопольский храм Святой Софии, являвшийся настоящим шедевром архитектуры. Но никаких авар на Днепре Патрике Кирилл не нашел, а внезапно нашел вместо них варваров, настолько ужасных, что говорить о них мог только благоговейным шепотом, при этом постоянно оглядываясь по сторонам. Укатали сивку крутые горки. И вообще возвращение в Константинополь золотой лани вызвало настоящий фурор. Потеряв две трети лучников и половину гребцов, что едва-едва позволило добраться до порта, Драмон отнюдь не выглядел побывавшим в жестоком бою. А рассказы уцелевшей команды были такими же невероятными, как и легенда об Ессоне, отправившемся уворовывать у законных владельцев золотое руно. По городу немедленно поползли самые разные слухи, но как бы ни различались между собой версии повествования, великий архонт Серегин выходил в них могущественнейшим повелителем колдунов, а его воинство свирепым, но в то же время дисциплинированным, прекрасно обученным, вооруженным и экипированным. А войсовые лилитки на две головы, превышающие в росте среднестатических византийских мужчин, и вовсе выглядели в этих рассказах настоящими исчадиями ада, что, собственно, формально было очень недалеко от истины, ибо по-иному назвать их родной мир было нельзя, а с другой стороны являлась самой подлейшей клеветой, поскольку не было в них ни капли зла ни в каком его виде. Эти слухи немедленно достигли ушей разного рода шпионов, наушников и прочих секретных сотрудников, которые по принципу «как бы чего не вышло» просто наводняли столицу империи, склонную как к стихийным бессмысленным бунтам простонародия, так и к вполне осмысленным мятежам элиты с целью смены императора. Тут были и агенты городского парха шпионы префекта притори Востока, люди-магистра-офийцы и соглядатые препозита священной опочивания, главного советника императора, докладывающего обо всем напрямую императору Юстиниану, также стремящемуся держать руку на пульсе. И все они стучали, ой, простите, докладывали своему начальству обо всем увиденном и услышанном, И тем кормились. Таким образом, разговоры, пошедшие по Константинополю после возвращения Золотой Вани, подействовали на эту систему как пачка дрожжей, упавшая в нужник. Силу этому брожению добавила пошедшая по городу следующая волна слуха, потом, что тут, то тут, то там уже в самом Константинополе видели гигантских семифутовых женщин и некоторые даже вроде в роддоспехах и при оружии. Нет, ничего такого капитан Серегин пока не предпринимал. И своих бойцовых лилиток Константинополь втихую не вводил. Но массовый психоз есть массовый психоз. Из окон с криками русские идут, пока еще никто не сигал. Но все еще было впереди. С каждым кругом рассказы очевидцев становились все страшнее и страшнее. Уж слишком много интересного, порассказали матросы со злосчастной «Золотой ланей» о суровых воительницах, появляющихся ниоткуда и исчезающих никуда. А народное творчество замечательно умеет раздувать мух до размеров слонов. Силу этим слухам придавало то, что жителям Константинополя мнилось, что любые варвары обязательно хотят напасть на их город и ограбить его. В то же время, когда магистр Афицы не знал, что ему делать со злосчастным Патриком Кириллом, Его докладом о положении дел в преднепровских степях и посланием великого архонта Артании по всем адресам константинопольских начальников полетели доклады полевых агентов с изложением, ходящих по городу слухов, и перечнем тех, кто их пересказывал, а также тех, кто их слушал. Потом к императору потоком пошли аналитические записки их начальников с самым диким содержанием а затем и доносы этих начальников друг на друга с обвинениями в попустительстве и неприятии мер. В результате всей этой бурной деятельности уже на следующий день в контору к магистру официя заявились эскувиторы и Руфина, и предъявив приказ доставить обоих во Флахенский дворец, взяли под белые руки как Патрикия Кирилла, так и самого магистра тропе И при этом то, что Руфина и тропе состоят в одной придворной клике, не имело абсолютно никакого значения. В придворных интригах друзей нет, есть временные союзники, есть враги и есть жертвы. Нет, до дворцовых подвалов, из которых по специальным подземным ходам трупы подследственных выкидывают прямо в залив Золотой Рог, дело пока не дошло. Да и тяжко старику Истиняну спускаться глубоко вниз для того, чтобы провести допрос с пристрастием такой пузатой мелочи, как Патрике Кирилл. Если будет надо, ему и тут, наверху, плетями, раскаленным железом, прекрасно развяжут его болтливый язык. Но такие меры не потребовались. Упавший Ниц перед императором Патрике Кирилл начал говорить, местами сбиваясь и захлебываясь от нетерпения донести до священной особо императора все-все, что ему удалось выведать во время той злосчастной поездки. Юстиниан слушал его и хмурился все больше и больше. Угроза империи, от владеющих сильной магией и странных пришельцев, неожиданно принявшихся объединять всех славян свое государство, была несомненной и подлежала немедленному устранению. При этом письмо их великого князя Серегина, написанное, кстати, на великолепной литературной латыни, Юстиниан щел беспредельной наглостью. К нему, Юстиниану, этот архонт Серегин, обращался не просто как к равному, что было уже за пределами границы добра и зла, но вдобавок, что было особенно невыносимо, в завуалированной форме подчеркивал свое превосходство над императором всех ромеев. Просто Юстиниан не знал, что секретарем Серегина при составлении этого письма с удовольствием поработал знаменитый прокопий Кесарийский, вложивший в него весь возможный в данном случае сарказм и заданное презрение к императору, превращавшемуся все, к чему он прикасался, в выжженную пустыню. Но при этом Юстиниан решительно не понимал того, каким образом он мог бы взяться за это дело. Идея собрать стотысячное войско и отправить его в эту артанию по суше, как это предлагал Патрике Кирилл, была, конечно, соблазнительной, но при этом абсолютно неисполнимой. Для начала надо было признать, что свободного войска в таких количествах в империи просто не было, даже если отправить на войну всех схалариев, бездельников, искубиторов и прочий сброд. Остальные солдаты были необходимы на границах для того, чтобы вести на юге вяло текущую войну с Персией, а на севере беречь границу от постоянных набегов славян. Надо сказать, что на операции по ликвидации Готского и Вандальского королевства империя не смогла выделить одновременно более чем 20-30 тысяч солдат, в основном навербованных варваров-наемников, лишь с небольшим вкраплением регулярных армейских частей. В Византии просто не было средств содержать такие огромные армии, какими они были во времена Краса, Цезаря и Помпея. А также не было веры полководцам, что, заполучив в свои руки огромные силы, они не поднимут мятеж, чтобы отобрать престол империи в свою пользу. Эпоха завоеваний для Рима закончилась еще 450 лет назад во времена императора Трояна, после чего началась эпоха больших и малых потерь, неумолимо ведущих империю к закономерному краху. Попытка восстановить империю в прежних границах, предпринятая Юстинианом, не удалась, и теперь процесс ее разрушения должен был пойти еще быстрее. К тому же, если бы удалось собрать такую армию и найти для нее полководца, не возжелавшего бы для себя или своих потомков императорский трон в Константинополе, то длительный переход по лежащим за Дунаем землям враждебных империй славян привел бы к тому, что эта армия потеряла бы значительную часть своего состава, увязнув в мелких стычках и засадах. В таком случае Архонту Серегину оставалось только дождаться того момента, когда эта армия достаточно ослабнет, после чего он сможет добить ее одним решительным ударом. Собственно, подходящий для этого полководец у Есениана имелся. Евнух армянского происхождения Нарзес, экзарх Италии, бывший надзиратель над архивами, комец священных щедрот казначей, препозит священного дворца, главный советник императора, исполнитель множества важнейших конфиденциальных дипломатических поручений и главнокомандующий византийскими силами на завершающем этапе войны с остро Готами -Татилой. Единственным недостатком этого обладающего множеством достоинств луководца и политика было то, что совсем недавно ему исполнилось целых 83 года. Он, Юстиниан, Почти на двадцать лет моложе Нарзеса, и то чувствует себя совершенно разбитым стариком. Но в любом случае, когда империя в опасности, такому многоопытному полководцу и политику ромеев, как Нарзес, совсем не время прохлаждаться на тихой и спокойной должности экзарха Италии. Необходимо немедленно вызвать его в Константинополь и приказать готовить экспедицию по уничтожению великого княжества Артании. Точно так же, как раньше были уничтожены королевства вандалов и остроготов Пусть он, Нарзес, и думает над этим вопросом. Откуда взять войска, сколько их потребуется, и каким путем их, возможно, доставить к местам решающих сражений. Быстроходный Драмон за две недели доставит императорского гонца Худрунтум, нынешний Атрантов. Откуда тот, меняя лошадей на почтовых станциях, должен быть за три дня достигнуть Рима. В любом случае, раньше, чем через полтора месяца, появление Нарзеса в Константинополе ожидать не стоит. Но через полтора месяца, к концу октября, на Понтии в Ксинском, Черное море, начнутся осенне-зимние шторма, и тогда начало войны против архонта-колдуна можно будет смело откладывать до будущей весны. А пока, пожалуй, следует послать Нарзеса с посольством к Архонту-Колдуну, пусть лично посмотрит на будущего противника и попробует определить, насколько тот опасен и сколько солдат понадобится для победы над его войском и полного уничтожения возможности образования объединенного государства славян». Истиньяну просто не хотелось думать о том, что Архонт-Колдун может одержать верх над Раз... Нарзесом, как он поверх кагана баяна а также о том, что в таком случае будет с ним личной с империей вообще. Народ-авар, если судить по словам Патрики Кирилла, Архонт-Колдун вырезал до последнего человека, не оставив никого на развод. А еще у него патологическое неприятие рабства и очень жестокие меры по отношению к нарушителям его правил. И империи в этом случае тоже есть чего бояться. Да, варвары нападают на империю, но и империя, в свою очередь, рассматривает окружающих ее варваров только как неисчерпаемый источник рабов, необходимых для функционирования византийской экономики. И хоть византийская армия давно уже не ходила сама на сопредельную территорию за рабами, но сами варвары воюют друг с другом. Справляются с этим не хуже, ибо во время таких войн пленных по обе стороны фронта для перепродажи внутри империи все равно скупают именно рамейские купцы. Именно в силу этого, думал Истинян, архонт-колдун должен будет занять по отношению к империи крайне враждебную позицию и напасть на нее при первом удобном случае. Нападение разрозненных славянских племен, эпохи сами по себе, но нападение объединенной славянской империи, которая, по словам Патрики Кирилла, хочет построить архонт-колдун, станут настоящим кошмаром для Византии. — Постой! — прервал он словесное излияние Патрики Кирилла. — Ты говорил, что при этом архонте-колдуне постоянно состоит некий православный священник? — Да, умудрейший, стукнулся лбом об Патрике Кирилл, — этот священник по имени Отец Александр постоянно проводит с варварами беседы о спасении их души, а те, славяне, готы или булгары, которые поступают в войско Архонта Серегина, по большей части принимают святое крещение, хотя это и не считается обязательным. И каким же образом вера в Христа сочетается у этих людей с занятием «Самым жестоким и ужасным колдовством?» — желчно спросил Синьян. «Не ты ли упоминал нам о том, что эти люди вводят дружбу с богомерзким созданием, именуемым имя Даной, богиней реки Борисфен, а также ее дочерьме, у которых вместо порядочных ног снизу растет рыбий хвост?» «Да, вы проницательнейший!» покаянно произнес Патрике Кирилл, и это наименьший пример колдовства, какой только можно привести, ибо я сам видел, как, выходя на берег, речные девы обзаводятся самыми обычными ногами вместо рыбьего хвоста, который им нужен в воде. А еще тамошние колдуны и колдунии умеют читать чужие мысли, поражают драконов молниями и возвращают старикам давно прошедшую молодость. «Они возвращают старикам молодость?» — не понял Истинян, пораженный подобным заявлением. «Я правильно тебя понял?» «Да, вы могущественнейший», — подтвердил Патрик Кирилл, не смея поднять головы. «Мне указали на двух молодых мужчин и одну женщину, и сказали, что совсем недавно это были умирающие от старости римский полководец Велизарий, его секретарь Прокопий Кесарийский и супруга Антонина» которых колдовство Архонта Серегина сделало снова молодыми и прекрасными. Но я думаю, что все это ложь, и Архонту Серегина дурят голову ловкие машинники, ибо, насколько я известно, и Велизарий, и Антонина, и Прокопий Кисарийский находятся под домашним арестом на своей загородной вилле. Юстиниан в ответ на эти слова только нервно сглотнул. Ведь он-то прекрасно узнал, что эти трое бесследно исчезли со своей вилы чуть больше месяца назад, и с тех пор их больше никто не видел. Император Арамеев на мгновение охватило жгучее желание, чтобы ему тоже вернули давно ушедшую молодость, на неопределенный срок отодвинув встречу со святым Петром. Но усилием воли Юстиниан справился с этим наваждением, Во-первых, пусть сначала Нарзес увидит этого якобы Велизария, поговорит с ним и определит, настоящий тот или поддельный. В случае, если Велизарий настоящий, Нарзесу следует выяснить, в какую цену обошлась ему его вторая молодость, и не грозит ли сия процедура спасению души по причине совершения каких-нибудь богомерзких мистерий. И только потом, если все окажется в порядке, можно думать, каким образом он, Юстиниан, сможет получить эту свою вторую молодость и для себя. Вот еще одна работа для Нарзеса. Но Патрекий Кирилл воспринял эту затянувшуюся паузу как угрозу в свой адрес и совершенно пал дух. — Нет, величайший, — признёс он, — ни Архонт Серёгин, ни его приближённые не считают это колдовство чем-то запретным и богомерзким. Они говорят, что на всё это у них есть дозволение и благословение Небесного Отца, под которым они понимают Бога Отца нашей живоначальной Троицы, вместе со сходящим от Него Святым Духом. — Ещё одна ересь, — устало вздохнул Истинян. Но ты, Патрике, об этом не думай. Ты через Фанагорию, Танаис, езжай на реку Итиль и договорись с тамошними варварами-тюркотами, чтобы они на следующий год по весне одновременно с нами напали бы на Артана и Хархонта-колдуна Серегина. А теперь ступай. А ты, тропе пока останься, есть еще один разговор. Когда Патрике Кирилл вышел из императорских покоев, сопровождаемый сквитерами, Юстиниан глубоко вздохнул и многозначительно посмотрел на своего верного клеврета. «Этот человек, — сказал он, — ни в коем случае не должен будет вернуться в город. Но учти, что сперва он должен выполнить свое поручение и лишь потом пасть жертвой нападения враждебных варваров, чтобы мы могли официально предъявить претензии Архонту Кулдуну, и произвести внезапное нападение на его страну а во всем остальном должен позаботиться наш преданнейший Нарзес. поэтому ты немедленно пошли за ним самый быстроходный драмон пусть этот человек еще старше меня но у империи нет более преданного слуги и более талантливого полководца что касается слухов об архонте колдуне и в артании то поручаю тебе подавлять их со всей возможной решительностью. Такое же поручение будет дано и префекту-городу. Лишняя болтовня нам не нужна, и ты тоже, тропе раб Божий, держи язык за зубами. Пока ты полезен, но вот именно, что только пока.